Глава 8. В квартиру Гальцевой он поднимался один. Это был каменный монолитный дом, построенный ещё в советское время. Здесь не было консьержёк или мраморных полов, но в подъезде было достаточно чисто, а дверь была заперта на кодовый замок. Можно сказать, что в таких домах проживали не самые бедные люди, хотя и не самые богатые. Он поднялся на пятый этаж. позвонил в дверь. Виолетта тут же открыла ему. Она была в светлом платье, очевидно успела переодеться перед приходом гостя и даже навести некоторый макияж. За этот месяц она несколько изменилась. Щеки провисли, лицо расплылось, фигура становилась всё более и более бесформенной. В трёхкомнатной квартире было довольно много вещей. Один шкаф даже находился в коридоре. Они прошли в гостиную, устроились за столом У меня беспорядок, сообщила Виолетта. Сами видите, как мы живём, втроём ютимся в этой квартирке. Я живу с двумя детьми. У нас с дочерью одна спальня на двоих. Маленькую комнату мы отдали нашему мальчику, но сейчас их нет дома. Три большие светлые комнаты, просторный коридор и 14-метровую кухню трудно было назвать небольшой квартиркой. Но если сравнивать с жилищем её подруги Киры или с квартирой Терезы, возможно, Виолетта была и права. Я вас вспомнила, сказала хозяйка. Вы действительно были в резиденции турецкого посла? Мы тогда ещё с Кирой обратили на вас внимание. Вы очень выделялись своим внешним видом. Шикарный костюм на такой атлетической фигуре, с вашим ростом и внешними данными нужно сниматься в кино. Боюсь, меня туда уже не возьмут. Слишком поздно, улыбнулся Дронга. Что вам от меня нужно? Только сначала сообщите, откуда вы узнали насчёт Ольги? Неужели действительно Николай Герасимович хочет выставить эту дрянь из своей компании? Давно пора, она ему только мешает. И вообще, как можно держать собственную дочь вице-президентом компании? Что могут подумать остальные? Но он владеет контрольным пакетом. Значит, это его компания, и он может делать всё, что захочет, даже сделать её президентом вместо себя. Кончится тем, что она займёт его место, кивнула Виолетта. Я всегда подозревала, что она его не очень любит. Он ей нужен только как трамплин к ко владению компанией. Но ведь она его дочь от первой жены, которую он терпеть не мог. Не понимаю, почему он вообще взял ее в свою компанию. Обычно мужчины не хотят видеть своих детей от нелюбимых женщин, а эта дрянь сумела добиться его любви и расположения. В тридцать пять стала любящей дочерью, у нас с ней небольшая разница в годах, но вы видели, как она держится, как одевается, словно девочка на выданье. По нашим данным, он собирается ее выставить. Продолжал бликовать Дронго. Понимая, как приятно слышать эти слова его собеседницы. И правильно сделает кивнула она. Какие у вас к мне вопросы? Насчёт убийства Пошкова. Вы ведь там были? Конечно была. Бедный все волод. Такое несчастье. Кто предложил провести там новогодний праздник? По-моему, сам Пошков. Он звонил Николаю Герасимовичу, и тот согласился. Ведь Новый год он справлялся со своей дочерью и внучками без меня. А этот решил отметить в моей компании. Такая ха, своеобразная компенсация. И вы были в своей спальне, когда в соседней комнате убивали Пашкова. Наша комната была соседней, согласилась Виолетта. Но когда его убивали, я точно не знаю. Почему? Ведь его крик и шум борьбы вы должны были услышать. Должны, но ничего не слышали. Можете объяснить, почему? Не знаю. Николай Герасимович был очень уставшим. Он решил немного полежать, отдохнуть. Я выключила телевизор и он лег в постель. Я читала журнал, когда услышала какую-то возню. Восемь часов? Немного раньше. А может и в восемь я на часы не смотрела. Но потом ушла в ванную, наложить маску на лицо. И уже через 20 или 25 минут услышала какой-то крик, но не придала ему никакого значения. Николай Герасимович тоже услышал, открыл глаза и недовольно сказал, что наши соседи не умеют себя вести. Потом кто-то пробежал мимо нашей двери, раздались крики, какой-то шум. Царь дворцев сказал, что нужно выйти и посмотреть, но я его успокоила. Ему нужно было отдохнуть. Ведь мы собирались сидеть до полуночи. Когда он не высыпается, у него сахар поднимается до критического уровня. Ну, а потом мы всё-таки оделись и вышли. Кто там был? Почти все. Кира, оба наших певца, Турелин, Харазов с Терезой и Лонна, все там были. Кроме мужа Ионны. Он подошёл немного позже. Потом приехала милиция, следователи, прокуроры, Что было дальше, вы, наверное, и сами знаете. И вы больше ничего не слышали и не видели. Нет, конечно, иначе сразу бы вам рассказала. А кто именно сказал о том, что царе дворцов хочет удалить свою дочь из компании? Это надёжный источник. Их отдел кадров продолжал врать Дронга. Очевидно, они готовят документы на увольнение и поэтому знают обо всём заранее. Какой молодец. Неужели действительно решит избавиться от этой пиявки? Это его право. Какие отношения были у вашего друга с Пашковым? Нормальные, деловые? А мы с Кирой вообще подружки уже много лет. Ей теперь будет сложно. Она девочка умненькая, сумеет выкрутиться. Не то что я, старая дура. Осталась одна в моём возрасте и в моём положении. Теперь моя жизнь должна зависеть от настроения этой дряни его старшей дочери. Честное слово, если он ее выгонит, дела компании пойдут гораздо лучше. Только не говорите ему об этом, предупредил Дронго. А сам не нравится, когда в их присутствии говорят плохо об их дочках. Да, понимаю. Конечно, я все время молчу. Она устраивает мне какие-нибудь пакости, а я молчу. Никогда не говорю о ней ничего плохого. Пусть царь-едварцев сам делает выбор между мной, которая всегда молчит и готова ему служить, и дочерью, которая пьет из него все соки и мечтает прикарманить все его деньги. Это очень неприятно, продолжал играть свою роль Дронго. Насколько я знаю, вы не очень любите еще одного человека из вашей компании. Нет, всех остальных я люблю. Я вообще человек не очень конфликтный, и все об этом знают. Я имею в виду супругу румынского посла. Вы говорите про эту стерву? Знаете, какая у неё в Москве кличка? Её называют пылесосом. Сами понимаете, что имеется в виду. Думаю, список её мужчин может занять солидный том в любой библиотеке. Почему я должна её любить или не любить? Я просто не особенно с ней общаюсь. Возможно, я ошибаюсь, но, кажется, однажды она вам перебежала дорогу, когда начала встречаться с вашим знакомым. Вы знаете, сколько в её жизни таких случаев, усмехнулась Виолетта. Не сосчитать. Она готова была на любую подлость, чтобы заполучить богатого мужчину в свою постель, естественно, за соответствующее вознаграждение. С мужчинами, у которых не было капитала, она даже не встречалась. Для неё они просто не существовали. И всё закончилось тем, что она обманула сама себя, вышла замуж за дипломата, у которого за душой ничего нет, ничего, кроме статуса. Вот увидите, как только его зовут, она сразу его бросит. Оставаться женой румынского пенсионера в Бухаресте ей вряд ли захочется. Вернёмся к вашему знакомому, предложил Дронга. Да, у меня был очень хороший знакомый, Самвел Каграманов. Я даже подумала выйти за него замуж. Надёжный человек, состоятельный, обеспеченный, деловой, хваткий. Но она перебежала мне дорогу, буквально на глазах у всей Москвы отбила у меня мужчину. Дурочка, считала себя победительницей и просчиталась. Ничего в итоге не получилось. Она вообще приносит одни несчастья. Один из самолётов его авиакомпании разбился, началась общая проверка. У них обнаружили долги, устроили процедуру банкротства, и несчастный Самвелл разорился. Она его сразу бросила. Ей тогда нужно было за кого-то уцепиться, и она нашла себе этого посла. Но до этого Илон на хотела отбить и друга вашей подруги. напомнил Дронга. Слушайте, откуда вы всё знаете? усмехнулась Виолета. Вы прямо ходячий справочник по гламурной жизни нашего города. Илон, конечно, женщина эффектная, с её волейбольным ростом и такими глазами. Вот этим и пользуется. Да, она пыталась отбить пошкова у Киры. Но на этот раз у неё ничего не получилось, и Кира вышла замуж за своего второго мужа. Вы не знаете, у него было завещание или нет? По-моему, нет. Но он хотел его оформить, это я точно знаю. Жаль, что не успел. Бедняжка Кира. Даже не знаю, что ей теперь достанется. Супруга в любом случае получает половину наследства своего мужа, даже если никогда в жизни не работала, пояснил Дронга. А вторая половина делится между ней и несовершеннолетними детьми. Ну, хотя бы так, вздохнула Виолетта. Хотя у Пашкова дети уже взрослые. Кира знала об отношениях и Лонны и ее мужа до того, как вышла замуж за Пашкова. О таких вещах обычно знает весь город. Посмотрите любой глянцевый журнал и сразу увидите, кто с кем и когда. Их всё время фотографируют на разных светских тусовках и мероприятиях. Я обычно не смотрю такие журналы, признался Дронга. Как вы считаете, муж Илонны мог преревновать её к Пошкову? Не думаю. Он спокойный и выдержанный дипломат. Хотя, кто его знает, может, он в душе страстный человек. Обычно люди внешне молчаливые и невозмутимые отличаются особым темпераментом в интимной жизни. Не знаю, это не моё дело, но не думаю, что посол настолько потерял голову из-за своей жены, чтобы убивать её бывшего любовника. А кто тогда мог его убить? Случайно попавший в дом варишка, который перепугался, схватил нож и ударил несчастного Пошкова. По-моему, и следователь считает также И выпрыгнул в окно, когда Турелин вошёл в дом. Всё верно. Да. Но Турелин не понял, кто это был. А если убийца прыгнул вниз, он должен был либо выбежать на дорожку, ведущую к припаркованным машинам, либо кинуться в противоположную сторону, где в соседнем коттедже было полно людей. И куда он делся, это я у вас должен спрашивать. Ничего не понимаю. Убийца, наверное, сумел убежать так, чтобы его никто не увидел и не услышал. Да, и не услышал. У вас есть ещё вопросы? Немного. Эту квартиру вам подарил царь дворцов? Может быть, я не помню. В любом случае, это были для него не самые большие деньги, нервно заметила Виолетта. На Криманов или Лиханосов могли убить Пашкова. Нет, улыбнулась Виолетта. Только не эти хлюпики. Почему хлюпики? Мареква вообще не в счёт. Он такой женаподобный. Не думаю, что он мог нанести удар ножом. Его от одного вида крови тошнит. Роберт тоже не самый подходящий кандидат, они же артисты, а не киллеры. Попрыгать на сцене, спеть песенку, повеселить публику, пожалуйста. А на всё остальное они явно не годятся. Вы не очень жалуете пидерастов? А кто их жалует? Это в советские времена у нас были монументальные артисты, лауреаты ленинских и государственных премий, народные артисты Советского Союза, члены ЦК и депутаты. А сейчас они кто? Даже если народные клоуны на потеху публики. Вспомните, как у нас уважали писателей Они были властелинами дум, собирали стадионы, вещали в концертных залах, а сейчас превратились в непонятно кого. Хорошо, если среди них есть парочка другая халтурщиков, умеющих своей песониной что-то заработать. А остальные просто малоуважаемые бомжи, которых нанимают за очень небольшие деньги. Они сейчас пишут книги от имени многих знаменитостей, переводят родственников высокопоставленных лиц, пишут хвалебные статьи о заведомо ничтожных книгах. Знаете, кто сейчас у нас главный писатель в стране? Мне рассказывала одна моя знакомая поэтесса. Бывший якутский лесоруб, который сейчас сидит в кабинете Горького, Фадеева, Михалкова, он и решает, кому из писателей сколько дать денег. Критики пишут о нём Какой он гениальный поэт и восходящее святило российской поэзии. Газеты публикуют его стихи, и он уже наверняка считает себя новым Пушкиным или Есениным. Все изменилось. Сейчас главные люди это те, кого раньше презирали, называли торговшами, спекулянтами, маклерами, фарцовщиками. Сейчас они хозяева жизни. А писатели, актеры, журналисты... Это только обслуживающий персонал, типа официантов. Чего изволите? Любой богатый издатель может послать писателя куда подальше. Он его не только не уважает, он его презирает. Ведь книги настоящего писателя никогда не будут продаваться так, как книги халтурщика. Кажется, вы меня убедили. Никогда не стану ни писателем, ни актёром, пробормотал Дронга. А мне говорили, что в Москве есть ещё и клан новых амазонок. Хм, хм. На нас намекаете, хитро улыбнулась Виолетта. Просто спрашиваю, интересно узнать ваше мнение. Начнём с того, что раньше тоже всё это было. Видели фильм Москва слезам не верит? Приехавшие в столицу провинциалки пытаются устроить свою судьбу. Кто как может? Кто за хоккеиста, кто за слесаря, кто за маляра? Только сейчас такая туфта не пройдёт. И директор фабрики, красивая, умная, самостоятельная женщина, никогда в жизни со слесарем встречаться не будет, даже с таким, как Гоша. Ей сейчас другой нужен президент крупной компании, не меньше. Приоритеты поменялись. Поэтому и родился клан новых амазонок. Мы всё друг о друге знаем: кто, с кем, когда и почём. Только теперь Молодые появились, наглые, без совести, прорывные. Даже агентство создано Пети Кистермана. Там такие девочки, нечита нам коровам. Но вот разговаривать они не умеют, поддержать беседу не могут, стать настоящим другом у них не получится. И часто то, что имеют, не ценят. Найдя богатого друга, могут изменить ему, с его же водителем или помощником. Молодые кровь играет. Мы были другими, пытались в рамках себя держать. Не так откровенно себя предлагали и продавали. А нынешние вообще совесть потеряли. Гляднин с Кончеловского видели? Он ведь молодец, правду снял, чтобы замуж за богатого придурка выйти. Там его жена, которая провинциалку играет, на всё пойдёт, чтобы свою судьбу устроить. А как же иначе? Мы все один общий товар, на который есть покупатель. И вы тоже товар со своим умением искать преступников. Вам ведь платят за это мастерство, значит, вы его тоже продаёте. Разница только в цене и в собственных оценках. Вам не говорили, что вы законченный циник, не выдержав, спросил Дронга. Какой я циник? Я несчастная женщина на пороге своего юбилея. Не будем уточнять какого. Если царь дворца действительно выгонит Ольгу, Или хотя бы немного удалит её от себя, может у меня появится небольшой шанс. А, пока ничего нет. Осталась только эта квартира, в которую мы набили наши пожитки. Моя дочь на выданье, которую никто не возьмёт без хорошего приданого и влиятельного родственника. Мой сын, который не сумеет устроиться в жизни без нужных связей и денег. Я я старая дура, которой уже совсем скоро никому не будет нужна, даже на панель таких, как я, не берут. Вышла в тираж. Дронганах хмурился. Ему стало стыдно, что он обманывал эту женщину. Я буду говорить с царедворцевым, сказал он. Может, он поймёт, что нельзя так долго держать вас в подвешенном состоянии. Если до сих пор не понял, то и потом ничего не поймёт, махнула рукой Виолета. Хорошо, если не заменит меня на молодую стервочку, которая готова будет ползать перед ним с голым задом. Просто у него свои проблемы со здоровьем, и он постесняется меня менять на молодую, чтобы никто не догадался о его проблемах. Тогда тем более вы ему очень нужны. Это скажите его дочери, не весело предложила Виолетта, хотя она вряд ли вас послушает. Не веселый у нас разговор получился, заметил Дронго. Какой есть, ответила она. Я вам правду говорила. Наверное, убийца все-таки был случайным грабителем. А если нет, тогда либо Харазов, либо Румынский посол. Вот из этой парочки и вычислите виновного. Харазов не стал бы его убивать, возразил Дронго. Он собирался переити работать к Пашкову. Тогда посол. Никто другой сделать это не мог. Царь дворцев уже стар на такие подвиги, а Турелин слишком труслив. Хотя зачем это нужно послу, не понимаю. Дронга поднялся, следом поднялась и Виолетта. Они пошли к выходу. Я постараюсь убедить Николай Герасимович как-то упорядочить ваши отношения, пообещал Дронга, открывая дверь. Не нужно, быстро отреагировала Виолетта. Он расскажет дочери, она сразу скажет, что это я вас к нему подослала. Не нужно ничего говорить. До свидания, попрощался Дронго и вышел из квартиры, мягко закрыв за собой дверь. У каждого своя правда, не весело подумал он. Вот так и живем.